Доди была в маленькой кухне, где без всякого энтузиазма пыталась приготовить обещанную легкую закуску. Она уже накрыла на стол и сейчас держала в руках консервную банку с супом. Кэрри сказала, «Подожди, не открывай». Доди обратила к дочери удивленный взгляд. «Почему?» В кухне она казалась не на месте, в нарядном изящном платье, причёсанная волосок к волоску даже без передника. Банку она держала на отлете в вытянутой руке, будто боясь, что та ее укусит. «Потому что мы идем в ресторан, я угощаю». Мы с Люси решили, что надо немного себя побаловать. Она предложила пойти к Розетте. Ты согласна? «Да», — в голосе Доди слышалось сомнение. «Но я думала, мы удовольствуемся супом и паштетом». «Да, но потом мы передумали». «Уже почти час. Будет ли там свободный столик?» «Может быть. Ты позвонишь туда? Знаешь номер?» «Кажется, да. Тогда звони, пожалуйста. А суп оставь на ужин. Где Никола?» «В гостиной. Дуется?» «Нет. Она собой очень довольна. Давай заключим договор. Заланчим. ни слова о Флориде. С Люси довольна. С меня тоже». Никола сидела в глубоком кресле и листала новый номер «Харпес Queen, который купила, когда возвращалась домой из туристического бюро. «Обдумываешь гардероб для Флориды». Никола захлопнула журнал и швырнула его на пол. «Я знаю, что у тебя на уме, Кэрри, но мне на это наплевать». «Понимаю. Почему бы тебе не поехать, если хочется?» «Ты действительно так думаешь?» Все лучше, чем торчать здесь, ссориться с матерью и чувствовать себя обиженной. Чрезвычайно тебе признательно. Ох, Никола. Кэри присела на подлокотник дивана. Давай заключим перемирие. Мы собираемся пойти на ланч. Это нас немного ободрит. И не будем говорить ни о Флориде, ни о Бормунте, ни о Рождестве. Это Люси предложила. Нет, я. Никола, хочу тебя поздравить. «Люси очень милая, и у нее прекрасный характер. Чего не скажешь о большинстве четырнадцатилетних девочек. Ты проделала колоссальную работу». «Да», — Никола, у которой выбили из рук оружие, позволила себе криво улыбнуться. «Спасибо». «Нелегко это было», — торопливо добавила она. «Я никогда не считала воспитание детей легким делом, и на твоем месте, наверное, не справилась бы. А сейчас давайте собирайтесь». Маа звонит в ресторан, чтобы заказать нам столик. Мы с Люси намерены съесть горы, спагетти, карбонара. Над камином висело венецианское зеркало в золотой раме, в котором отражалась анфилада комнат с их великолепным убранством. Никола остановилась перед ним и принялась изучать свое отражение. Коснулась волос, провела мизинцем по накрашенным губам. Встретив в зеркале взгляд Кэрри, она сказала, и все-таки проблема остается. Я попытаюсь ее решить. «Кэрри, почему ты вернулась из Австрии?» «Увидишь ли...» Кэрри пожал плечами. Это было внезапное решение. «Ну что ж, какова бы ни была причина, я тебе благодарна», — сказала Никола и взяла свой меховой жакет. «По крайней мере, хоть частично избавишь меня от обузы добавила она ложку дегтя. Ланч в ресторане оказался очень удачной затеей. И Доди, и Никола обожали ресторанную атмосферу, и за время короткого пути от Фарнем корта до Розетти настроение у обеих заметно улучшилось. Холодный и хмурый декабрьский день послужил для Доди прекрасным поводом, чтобы укутаться в новое, оттороченное черным мехом пальто. И когда она вошла через стеклянные двери в теплое, Напоенная восхитительными ароматами помещения, и к ней бросились милые, улыбающиеся итальянцы, чтобы помочь раздеться, она почувствовала себя красивой, знатной дамой. Небольшой ресторан был уже заполнен, но для них оставили столик в углу. Они уселись, и Кэри, не теряя времени, заказала напитки. Ужин с тоником для Доди и Николы, Кока-колу для Люси, сухой херес для себя. Потом выбрала столовое вино — Алкоголь и приятная атмосфера действовали расслабляюще и успокоительно. Постепенно напряженность исчезла и завязалась, если не слишком оживленная, то вполне доброжелательная беседа. Вот уже несколько лет они не собирались вместе, и у них возникало множество тем, которые можно было бы обсудить. Старые друзья, знакомые, дальние родственники. Доди поведала о круизах по Средиземному морю и об одном необыкновенном греческом острове, в который она буквально влюбилась мечтаю построить там домик». А Кэри рассказала об Обербейне, о том, как волшебно прекрасны горы летом. Склоны, с которых зимой съезжают на лыжах, становятся зелеными пастбищами, где щиплют траву стада коров, и колокольчики у них на шеях оглашают звоном чистый, как хрусталь, воздух. Доди и Никола сдержали слово и ни разу не упомянули Рождество, Флориду и Борнмут. Они допили кофе, и Кэрри заплатила по счету Люси уже пришло время уходить. Услужливый официант вышел на улицу, на холод, прямо в своем длинном белом фартуке, хлопающем на ветру, и стоял, пока не заметил огонек такси и не просигналил шофёру, чтобы тот остановился. Кэрри дала Люси денег, и взрослые дождались, пока девочка усядется. «Кэрри, прости, я тебя не поблагодарила. Всё было замечательно», — открыв окно, сказала Люси. «Очень рада. Надеюсь, фильм тебе понравится. Я тебе позвоню». «Позвони скорее. Ну, как только смогу, не минутой позже». «Люси, когда ты вернешься?» — деловито поинтересовалась Никола. «Около семи. Будь осторожна». «Хорошо». Они подождали, пока такси не скрылось из виду, и медленно пошли к реке. На углу фарном Роуд остановились попрощаться. «Ты доставила нам бесконечное удовольствие», — сказала Доди, расположенная к великодушию после превосходных блюд и напитков. «Как хорошо, что ты снова дома. Не пропадай. Сообщи о своих планах». «Да, конечно. Пока, ма». Кэри чмокнула мать в щеку. «Пока, Никола. Мы ведь еще увидимся до твоего отъезда». «Скорее всего, да. Спасибо за ланч». На всякий случай, если не увидимся, желаю хорошо провести время. Именно это я и собираюсь сделать. Они расстались. Кэрри посмотрела матери и сестре вслед. Похоже до да смешного, и обе по уши увязли. Каждая в своих делах и проблемах. Совсем не изменились. Кэрри повернулась, медленно пошла к дому, и только пройдя полпути по мосту Патни, где холодный и влажный ветер дул ей прямо в лицо, Вспомнила о том, что Сара просила купить овощей к ужину и упаковку чая «Лапсанг соучон. В пакистанской бакалейной лавке Кэри запаслась цветной капустой, луком-пореем и мелкой молодой картошкой. Купила чай, черный зерновой хлеб и две бутылки калифорнийского вина Якобскрик. Кассир, симпатичный молодой человек, уложил это все в сумку и получил деньги. «Господи!» — сказал он, — «какой холодный день!» «Наверное, не чаете добраться домой?» Кэрри улыбнулась в знак согласия, поблагодарила и вышла на улицу. Хмурый зимний день клонился к сумеркам, автомобили ехали с включенными фарами, яркие квадраты света падали из окон магазинов на мокрый асфальт. Когда Кэрри подошла к дому, руки у нее так замерзли, что было больно стаскивать перчатки и управляться с американским замком. Она зажгла свет в холле, выключила сигнализацию и с благодарностью ощутила домашнее тепло. Потом прошла на кухню, поставила пакет на стол, не снимая пальто, наполнила водой электрический чайник и включила его. Задернув сине-белые клетчатые занавески, принялась выгружать овощи. Вода тем временем вскипела, и Кэрри приготовила кружку чая. Сняв, наконец, пальто, она бросила его на спинку стула, достала из сумочки записную книжку и села у телефона. Элфрида Фипс, Полтон Роу, Диптон. Кэри сняла трубку и набрала номер. Услышав гудки, стала ждать. Ждала долго, но ответа не было. Элфрида, конечно, так и не собралась купить автоответчик. «Может быть, она вышла?» Кэри положила трубку, допила чай и поднялась наверх повесить пальто и надеть другие туфли. Снова спустившись вниз, она задернула шторы в гостиной и включила камин. Потом вернулась в кухню и еще раз попыталась дозвониться Элфреде. Опять неудача. Кэрри почистила картошку к ужину, нарезала цветную капусту и приготовила маринад для куриного филе. После третьей попытки дозвониться она немного встревожилась. В конце концов, они так давно не виделись... Элфрида не любила писать писем, предпочитала телефон, но она всегда была на месте, а вдруг она умерла. Эта ужасная мысль поразила Кэрри, как гром среди ясного неба, но здравый смысл взял верх. Кэрри понимала, что если бы с Элфридой что-нибудь случилось, Джеффри непременно бы об этом сообщил. «Джеффри. Она позвонит отцу. Он, конечно, знает, где найти свою кузину Элфриду». Телефон Джеффри Вэмбло Кэрри помнила наизусть. Она сняла трубку и набрала номер. На этот раз ей повезло. Отец ответил почти тотчас же. «Джеффри Саттон. Джеффри, это я, Кэрри. Голубушка, как ты? Прекрасно, только холодно. Ужасная погода. Нас буквально сдувает с обрыва. Как сирена, Бен, Эмми? Хорошо. Сирена поехала за детьми в школу, так что я сижу в одиночестве, выписываю чеки, разбираю счета, чем могу тебе помочь. Я ищу Элфреду. Звонила в Диптон, но никто не отвечает. Ее там нет. Нет? Она в Шотландии. Почему ты мне ничего не сказал, когда я звонила на прошлой неделе? Мне казалось, у нас с тобой были более существенные темы, например, ты. Да... Кэрри почувствовала себя пристыженной. «Да, извини». «Я не думал, что тебе так важно знать, где находится Элфрида». «Но сейчас очень важно. Зачем она поехала в Шотландию?» «Это длинная история», — сказал Джеффри и принялся рассказывать. С сочувствием, слушая грустную историю, Кэрри все больше и больше становилась в тупик. Она хорошо знала Элфриду. ее доброе сердце и пылкий нрав — Ее неспособность задуматься о завтрашнем дне. И тем не менее, ее поступок казался слишком опрометчивым. «Она любит этого человека?» — спросила Кэри. «Не знаю, Кэри. На самом деле я не понимаю, что происходит. Она мне обо всем рассказала по телефону, и, судя по голосу, была скорее в подавленном, чем в приподнятом настроении. В таком случае она в него не влюблена, скорее просто о нем заботится». Он, по ее словам, сам ее просил поехать с ним за компанию, и она согласилась, чтобы немного его утешить. Они отправились на автомобили, ехали с остановками, так как путешествие долгое. А где именно они живут? «В Сазерленде, на Дальнем Севере. У меня где-то записан их адрес и телефон. Вы с Элфридой общались после ее отъезда?» «Нет, мне кажется, сейчас ей не до меня». Кэрри была разочарована. «Досадно, — сказала она. — Почему? — Мне она страшно нужна. Необходимо срочно с ней поговорить. — У тебя какие-то проблемы? — Пожалуй. — У тебя лично? — Нет, не у меня, у моей Люси. У твоей внучки. Люси Уэсли. — Объясни. — Кэри попыталась в нескольких словах объяснить отцу, какое безвыходное положение сложилось в фарном корте. Никола улетает, чтобы провести Рождество во Флориде со своим другом-американцем. Люси отказывается ехать с матерью. Доди не хочет оставаться с Люси, потому что планирует провести Рождество в веселой светской компании в Палас-отеле в Бормонте. «Но, в общем, ситуация тупиковая», — закончила Кэрри. «А что отец Люси?» «Едет кататься на лыжах. Не хочет брать Люси. Это чудовищная несправедливость. Она такая хорошая девочка. Я не против того, чтобы взять ее на Рождество, но у меня сейчас ни дома, ни работы, и вообще ничего». Вот я и подумала о Белфреде. «Вы должны приехать к нам». Чувствовалось, что Джеффри изнемогает под бременем вины, и голос его выдавал. Кэрри поспешила успокоить его. «Джеффри, мы не можем приехать в Эмбло». Я знаю, что у вас нет места. Тогда почему бы тебе не позвонить Элфреде в Шотландию? Она будет рада с тобой поболтать. Услышишь повесть о мистере Бланделе из ее собственных уст? Получишь гораздо более полную картину, чем та, что нарисовал я. Кэрри колебалась. Не будет ли это на с моей стороны? Нет, не думаю. Мы с Элфредой так давно не виделись и не говорили. Тем больше оснований позвонить. «Подожди, не вешай трубку, я поищу номер ее телефона и адрес, у меня где-то записано». Кэри ждала. В трубке слышались легкие шумы, выдвигались и захлопывались ящики, шуршала бумага. Дурацкая мысль сказала себе Кэри. «Нельзя же ехать в такую даль, только чтобы провести Рождество. А с другой стороны, почему бы и нет?» Кэри, ты взяла бумагу и карандаш?» Кэрри нашла записку Сары и шариковую ручку, торчащую из синей-белой кружки. Вот номер телефона, а вот адрес. Старая усадьба. Криган, Сазерленд. О, звучит интригующе. А как пишется Криган? Он продиктовал по буквам. Может быть, лучше написать письмо? Нерешительно проговорила Кэрри. Нет, это не то. Письмо идет слишком долго, так что звони. Прямо сейчас. И еще, Кэрри. Да? Передай ей привет от меня.